Глава 5. Суббота Влада. Через пару остановок показались огни центрального городского парка. Влада чувствовала усталость, но все же решилась пройтись и спустилась по широким ступеням. огромный офисный центр, на первом этаже которого находился ресторан, тоже был расцвечен иллюминацией. Поэтому снег вокруг был словно раскрашен крупными мазками пастельного цвета. Влада не спеша шла мимо красивых скамеек, фонарей и безмолвного фонтана по площадке в виде круга с ответвлениями заснеженных дорожек. Завтра, с самого утра, дворники выскребут их до самой плитки, и волшебство несколько потускнеет, но не исчезнет совсем. Так будет длиться до тех пор, пока идет снег, и будет стоять украшенной высоченная ель в нескольких метрах от входа в здание. Окна ресторана "Ознобур" сверху донизу были покрыты искусственной изморозью, и только середина окна оставалась девственно чистой. Узор повторялся и не отличался какой-то изысканностью, но все равно выглядел очень уютно. Влада подошла ближе и заглянула в одно из окон. Белоснежная скатерть, рождественский венок с горящей свечой посередине, два хрустальных бокала и свернутые хрустящие салфетки. Уютное место для двоих. Пока она шла сюда, то видела забитую машинами стоянку перед входом в парк. Гости приезжали, и остаток пути шли, словно приглашенные на бал жители королевства. На дамы кутались в меховые манто, и их бриллианты сверкали, когда на них падал свет фонарей. А мужчины поддерживали своих спутниц за локотки и торопились поскорее спрятать счастливых избранниц в тёплом и сытом пространстве. Влада поёжилась и подумала, что не стоило экономить на зимних сапогах. Правильно бабушка говорила: следует покупать только самое качественное дольше проносишь. Но Влади понравились эти высокие с каблучком, но на рыбьем меху. Красиво и совершенно непрактично. Разве что пройтись в них пару остановок, покрасовавшись тонкой щиколоткой, а затем срочно нырнуть в транспорт, не чувствуя пальцев ног. Притопнув пару раз, Влада сжала кулаки внутри рукавиц, отогревая И мысленно дала себе приказ возвращаться на остановку. Она уже была готова сделать шаг, как вдруг увидела нечто, что заставило ее припасть лбом к стеклу в прямом смысле этого слова. В зал ресторана вошел Бархатов. Он был в темном костюме и белоснежной рубашке. Бархатов широко улыбался, переговариваясь с кем-то в зале. И Влада завозилась у окна, чтобы разглядеть этого кого-то сквозь серебристые узоры на стекле. За столиками было много людей, и вся эта публика собралась внутри по какому-то важному поводу. уже отмечают Новый год или Рождество? Но до Нового года еще целая неделя. Впрочем, у таких людей может быть масса поводов, чтобы погулять на широкую ногу. Что там рассказывала Мила об Архатове? бизнесмен, один из богатейших людей, вхожих во все структуры власти. И что самое смешное, владелец Колизея именно незнание влады этого факта рассмешило Милу. Ей самой стало стыдно за свою невнимательность и пустоголовость, Все время витает в облаках, вместо того, чтобы слушать умных людей и делать правильные выводы. Бархатову поднесли огромную бутылку шампанского. Официант остался рядом с ним, держа в руках поднос с фужерами. Бархатов что-то говорил, пока снимал фольгу и раскручивал проволоку, и все это время смотрел в одну сторону, туда, где стояла Влада. Но она знала, что он не видит ее. Его внимание было занято кем-то другим. Когда раздался мощный залп Из горлышка бутылки выплеснулось немного пены. Второй официант быстро забрал бутылку и стал разливать шампанское по бокалам. Бархатов вытер руки салфеткой и медленно пошел между столиками в направлении того, кому и был адресован этот салют. Влада приподнялась на цыпочки и прижавшись щекой к стеклу, скосила глаза. За столиком она увидела девушку, которая сидела к ней спиной. Первое, что Влада поняла, на этой девушке было то самое безумно дорогое платье из их бутика. Переливающиеся тонкие бретели оттеняли белую кожу, бликуя и превращая ее обладательницу в фарфоровую статуэтку. Тонкая шея, изящные плечи, белая коры, и склонённая мощная фигура бархатова, уперевшегося руками о край стола. Не мигая, он смотрел на девушку, а Влада не могла отвести глаз от его лица. Тяжелый взгляд и плотно сжатые губы делали Бархатова похожим на каменную статую, но Влада чувствовала, что внутри него что-то клокочет сейчас, пытается вырваться пламенем сквозь зрачки. Официанты разнесли шампанское, Не глядя, Бархатов взял фужер с подноса и подал его своей спутнице. Тонкие женские пальцы обхватили хрустальную ножку. Бокал скользнул вниз, но задержался внутри ладони. Кольцо с крупным камнем сверкнуло и сотни искр взметнулись в воздух. Влада выдохнула, оставив на стекле туманный след. Отцепенев, она следила за этой молчаливой игрой. Это была игра. Она сразу поняла это, и Бархатов это знал. Он поднял свой фужер и держал его над столом, ожидая встречного движения. Но девушка в черном, казалось, издевалась над ним. Целую минуту она неподвижно сидела с бокалом в руке, а затем, минуя тост, медленно поднесла его к губам и выпила до дна. Губы Бархатова дрогнули. Он облизал их, и опустил глаза, затем поставил бокал и сел напротив, положив салфетку на колени. У Влады закружилась голова. Бархатов, неужели ты не видишь того, что вижу я? Зачем тебе та, которой ты не нужен? Испугавшись собственных мыслей, Влада отпрянула. Совсем рядом послышался скрип снега. Она посмотрела в сторону входной двери. Невысокий мужчина в костюме, слегка покачиваясь, курил и разговаривал по телефону. Владу он не заметил, поэтому она двинулась к другому окну, делая вид, что просто прогуливается. Ноги еле слушались ее. Следовало бы поторопиться и идти домой, но она не могла заставить себя сделать это. Бархатов притягивал ее, будто магнит. Звал заставлял мёрзнуть здесь у окна, словно бедную золушку, наблюдающую за балом. Ещё немножко, пару минут. Влада подняла край шарфа и спрятала в него нос, став похожей на ниндзя или грабителя банка. В какой-то степени она так себя и ощущала сейчас, примеряла чужие эмоции, грела сине. Я думаю, мы тут часов до двух точно зависнем. Если, конечно, Бархатов не решит свернуть все в один момент, донесся до нее мужской голос. Владий никак не удавалось рассмотреть спутницу Бархатова, та сидела, склонив голову, отчего ее волосы скрывали лицо. Но то, что она была красива, было и так понятно. На фоне присутствующих в зале дам, девушка выделялась воздушностью и изяществом. Сейчас Влада видела пару сбоку, Бархатов, сосредоточенно орудующий вилкой и ножом, и его, кто, жена, подруга, любовница, Мила не смогла ответить на вопрос Влады: "Женат ли он?" "Вроде бы нет, но кто этих буржуев знает, что у них на личном фронте: официальный брак, договорной или контрактный?" И так понятно, что ни миле ни Влади, никто докладывать не будет. Но земля, как известно, слухами полнится, а люди говорят, что Бархатов исключительно важная персона, незамеченная в скандалах и разборках. Разве может быть иначе? подумала Влада. Удивительный, красивый, умный, богатый, баловень судьбы. Влада тяжело вздохнула. Чувство к Бархатову множилось день ото дня. С ней никогда не случалось подобного Влюбленности ни в счет, Не имело разницы, кто ей когда-либо нравился. Все проходило так же внезапно, как и начиналось, но любовь к Бархатову крепла, проникала в каждую клетку, бурлила в крови, сжимала сердце. Голопая без толкова, выталкивала Владу не только блуждать по территории торгового центра, но и постоянно погружаться в мечты и грезы о нем, отвлекая от реальной жизни. Но к чему ей эта реальная жизнь без него? Кирилл, прошептала Влада, прижав ладонь к стеклу. Его спутница, с белоснежным коры вдруг резко встала. По всей видимости, Бархатов что-то сказал ей, и она нервно скомкав салфетку, отбросила ее в сторону. Он же отложил нож, промокнул губы и улыбнулся. Влада синхронно улыбнулась с ним. Боже мой, промелькнула в голове. У него ямочки. Блондинка, выпрямив спину, выбралась из-за стола и пошла к выходу. Влада вдруг с изумлением заметила, что та хромает. Старается идти ровно, но все равно дефект походки заметен невооруженным глазом. Девушка, не обращая ни на кого внимания, подошла к официанту и что-то сказала ему, но тот лишь пожал плечами и быстро скрылся за колоннами. Незнакомка замерла на мгновение, а затем повернулась лицом в зал. И вот тут сердце Влады затрепыхалось в груди а затем словно замерзла, покрывшись ледяной коркой, и вместе с ним и вся она превратилась в соляной застывший столб. Стася